Танкуни. Они заблудились. Дорогу поглотили джунгли. Они остановились, и их настигли сумерки. Надо было идти вдоль ручья. Нашелся, умник. Ты видел эти скалистые берега? Они лучше, чем те заросли. Нам надо вернуться. А я сам бы не догадался. Прекратите. Мы разобьем лагерь и дождемся утра. Здесь? А где? «Мы же не будем искать дорогу в темноте. К тому же мы никуда не спешим, верно?» «Ты специально так говоришь, чтобы к тебе никто не цеплялся». «Что ты имеешь в виду?» «Ты забыл, кто отпустил проводника?» «Этот кретин ничего не знал и с самого начала водил нас за нос. Кормил сказками о старых храмах, спрятанных в джунглях. А сам лутал и разводил руками. Нам без него лучше. Конечно. Это заметно. Если верить карте, дорога ведет к вершине холма, а затем вглубь долины, лежащей на другой стороне. Но если она полностью заросла джунглями, то нам придется пробиваться метр за метром. Начнем рано утром. Все-таки это немного странно. Что ты имеешь в виду? Как это может быть, что до этого места дорога проезжая, а потом вдруг непроходимые джунгли? Посмотрите, как колеи исчезают между деревьями, как будто вся эта зелень выросла в одно мгновение. — Такого не может быть. — Да я знаю. Но как ты это объяснишь? — Я даже не буду пытаться. — Послушайте, вот что мы сделаем. Вы подождете здесь, а я надену налобный фонарь, войду в джунгли и проверю, нет ли там просветов. — Нам надо разбить лагерь. Еще немного, и нас накроет ночь. Спокойно, если Саймон ничего не найдет, мы займемся палатками. С тем же успехом мы можем сделать это в темноте. Эй, Саймон, подожди, с веревкой. Здесь полно расщелен. Ты прав, к тому же так легче возвращаться. Да и вы сможете последовать за мной. Лучше все наденьте фонари. Зачем? Ты же скоро вернешься. Тебе кто-нибудь говорил, что ты ужасный зануда? Ладно, хватит. Делай, что надо. Как там, Саймон? Ты меня слышишь? Слышу. Не ори так. Ты что-нибудь видишь? Почти ничего здесь густо. Если что-нибудь найду, позову. О, чёрт! Что? Что случилось? Давайте вытащим его оттуда. Спокойно. Заткнитесь, Саймон. Если это шутка, я в порядке. Идите сюда. Вы должны это увидеть. Все, хватит. Возвращайся. Мы разбиваем лагерь. Забудь. Вы действительно должны это увидеть. Пошли? Нет, он дурака валяет. Хоть, чтобы мы выглядели идиотами. Наплевать, я иду. Погоди, давайте не будем разделяться. Если мы куда-то идем, то только вместе. Держимся за веревку. Погоди, я зацепился за что-то. Все в порядке. Сюда! Еще немного, вы дойдете до этого места. — То есть куда? — Ага. — О чем ты думаешь, Саймон? Я устал от твоих глупых шуток, и пусть меня... — Что это? — Лестница. — Да, но ступеней, наверное, метра три в высоту. — У тебя есть что-нибудь подобное на карте? — Что ты? Там ничего нет. — Это интересно. Полезли? «Ну, не знаю. Думаю, лучше подождать до утра. Опять он за свое. Ну, пошли! Наконец-то я чувствую себя первооткрывателем!» «Он прав, идем. Мне это не нравится». «О чем ты говоришь? Мы хотели приключений или нет?» «В принципе, да». «Похоже, мы наконец-то дождались. Думаю, будет лучше, если мы будем ходить подвое». «Я так понимаю, вы с Саймоном идете впереди». Конечно, дедушка. Хорошо, пусть так, но давайте держаться вместе. Я всегда знал, что ты трус. Это не трусость, а здравый смысл. Ну, конечно. Может быть, твоя жена верит в это? Не впутывай ее в это. Слишком поздно. Да пошел ты, Саймон. Оставь его в покое и сосредоточься. На чем? Ты замедляешь подъем. Это тоже никакой не вызов. Я могу залезть сюда с закрытыми глазами. Это вы тащитесь. Черт, надеюсь, наверху можно будет разбить лагерь, а то не хотелось бы здесь спускаться в темноте. Думаю, сейчас мы это проверим. А что, мы уже близко? У меня такое впечатление. Смотрите выше. Туда, где тьма немного проясняется. Действительно, еще две или три ступеньки. Быстрее. Я тебя подсажу. Не надо, я сам справлюсь. Просто дай мне рюкзак. Держи. Есть. Отпусти веревку и дай руку. Ну, давай. Что там? Сейчас увидите. Ты не можешь сказать. Ровная каменная поверхность. Я не вижу, как далеко она уходит. Давайте потушим фонари. Ты с ума сошел? Нет, он прав. Сейчас полнолуние. Ладно, гасим. Вот теперь действительно темно. Подождите минутку. То есть сколько? Какой же ты нетерпеливый. Удивительно, вы тоже это видите? Да. Возможно, никто не знает о существовании этого места. Как будто кто-то равненько срезал половину горы. Вы когда-нибудь слышали о чем-то подобном? Никогда. У меня мурашки по спине. У меня тоже, но по другой причине. Я вижу костер. — Где? — Там, слева, его легко пропустить. Он, должно быть, очень далеко, выглядит, как маленький светлячок. — Там действительно что-то есть. — Пойдем ближе. — Ни в коем случае, мы не знаем, кто это может быть. Наверняка туземцы, они нам никогда ничего плохого не делали. — Извините, господа, что вам придется расстаться с азартом первооткрывателей, но самое время спросить дорогу. — В принципе, да. «Согласен». У костра сидел голый старик. Его не удивил вид четырех путешественников. а каждый вопрос он отвечал с давленным хихиканьем, потом вставал, подскакивал на худых ногах, указывал на луну и снова замирал у огня. Мужчины посвящались шепотом и стали искать место для ночлега. Как можно дальше от головы безумца. Далеко они не ушли. Вдруг старик вскочил, пинками раскидал горящие ветки и начал плясать. Он спазматически выгибался, топол валялся в раскаленной золе и все время вопил, бормотал, рычал. В какой-то момент он бросился вперед и упал на голову. Что-то треснуло. Старик неподвижно застыл. Вокруг тела быстро образовалась черная маслянистая лужа, которая отражалась луна. Мужчины потрясенно посмотрели друг на друга, но прежде чем кто-либо успел что-то сказать, раздались громкие шлепки босых ног. Они обернулись. «Боже мой! Что это?» «Похоже, обезьяна». «Ты когда-нибудь видел такую большую обезьяну?» «Да, в кино». «Давай выбираться отсюда». «Что она делает?» «Танцует, кажется». «Пошли отсюда». «У нее что-то в руке». «Может, это фонарь?» Нет, она крутит им во все стороны. Но он по-прежнему светится равномерным холодным светом. Как полная луна. Именно. Очень похоже. На луну даже пятна такие же. Но... Но что? Она исчезла, ее нет. Чего нет? Луны она же была. А теперь на небе только звезды? Невозможно. Что здесь происходит? Какого хрена мы еще ждем, сматываемся? Тихо. Я его не слышу. Кого? Старика? Ты с ума сошёл, он же мёртв. Он что-то говорит. Я не хочу это слушать. Это какое-то безумие. Может, дым от костра вызывает галлюцинации. Нам надо немедленно покинуть это место. А я хочу знать, что он говорит. Скажи. Танкуни. Танкуни. Луна. Играется обезьяной. Мне нужно проснуться. Мне тоже, но я не могу пошевелиться. Я тоже. Я... Погодите, я, кажется, могу. Саймон дернулся и упал. Он посмотрел вверх на массивную необъятность луны и в ужасе закрыл глаза. Скала бесшумно опустилась на скалу.